Величие, как его толкуют Король раньше герцогини де Бофор покинул уединение у себя в Лувре, он произвел смотр двору. Дворянам, которые жаловались ему на обнищание своих поместей, он напрямик заявил, что на его щедрость им рассчитывать нечего. Лучше им воротиться в свои провинции, чем просиживать лари у него в приемной. Труднее всего пришлось ему с его земляками, гасконцами. Они полагали, что раз свой человек сидит на престоле, значит тужить им не о чем. Один из них светил Генриху, когда тот читал письмо своей возлюбленной. Гасконец мог бы читать тоже, но он отворотился, чуть не свернув себе шею. За это он получил от растроганного земляка обещание, которое не было выполнено. Всем пришлось под конец признать, что ни хитростью, ни дерзостью ничего не добьешься у короля, который долго был беден и знает цену деньгам. Стоило ему забыть ее, как он принимался выспрашивать людей в толчее улиц, пока не узнавал, что можно получить за СУ и легко ли заработать его. Тяжкие обвинения. Во-первых, ничего не раздаривает, а затем... Слишком много знает. Представителям духовенства, когда те явились с жалобой на его нанский эдикт, он ответил перечнем их беззаконий, в которых он, разумеется, винил не их, а лишь обстоятельства. Если же они согласны действовать с ним заодно, тогда он восстановит церковь в ее прежнем блеске, сделает ее такой же, какой она была сто лет назад. Они думали, а разве тогда не было беззаконий? Тоже думал и король. Сурово обходился он с буржуазией, которая захватывала государственные должности в целях обогащения. Еще суровее с судьями, которые толковали право в пользу богачей. Бордовским судьям он бросил прямо в лицо. У них дело выигрывают лишь самые тугие кошельки. А ведь своих законоведов он любил когда-то и отличал перед всеми. С тех пор его королевство стало великим сверхожиданием, благодаря ему самому. Если же теперь самоотверженные люди превращались в корыстных, а честные даже в подкупных, то вина, собственно, падала на него самого, отсюда и его гнев. Как-то на охоте он один, никем не узнанный, попал в харчевню. Там для скромно одетого кавалера еды не оказалось. Судейские чиновники, пировавшие наверху, передали через слугу, что не желают принять его в компанию, хотя незнакомец и вызвался заплатить за свой обед. Он приказал привести их вниз и высечь. Новость со стороны короля, который обычно ко всему относился легко и любил посмеяться. Из тех, кто замечал разительную перемену в короле, одни говорили, что он неблагодарен. Другие находили, что он слишком заносится и берется за все сразу. К чему учреждать суконные, стекольные и зеркальные мануфактуры, когда он и без того совсем помешался на своих шелковичных червях? Ради королевских червей и затей расходуются деньги, мало того... Избыток шелка распределяется среди простонародья. В шелку ходят трактирные служанки. Тем скорее, чем хуже слава трактира и служанок. Однажды вечером королю был преподан урок. Он сидел у себя в комнате за карточным столом, ибо, к несчастью, за игрой он тоже неутомим, невзирая на постоянный проигрыш, так как мысли его, по большей части, заняты другим. Комната была полна людей. Многие, стоя позади короля, смотрели к нему в карты. Карты у него были плохие и не давали повода для радости. Он же, смеясь, выкрикнул свое обычное проклятие, швырнул на стол свои карты, вскочил и сказал, — Здесь, в Лувре, у меня есть мастер, который делает их без шва. — Что это он? «О чем он?» Все скоро выяснилось. Король поставил ногу на стул, провел рукой по шелковому чулку и показал тем, кто усердно гнул спину, что ткань совершенно гладкая. Все дивились такому мастерству и восхваляли короля, словно изобретателем был он сам. «У кого есть что-нибудь получше?» — спросил он. Мои подданные должны созидать и быть плодовитыми. Господин начальник артиллерии, у вас, кажется, что-то есть? Это была попросту слива. Рони показал ее и объяснил своему государю, что ее долго выращивали на Луаре, подле замка Сюлли, пока она не приобрела новый желто-красный цвет и необычайную сладость. Крестьяне той местности называли ее Сливой Руни. А так как теперь другие села и деревни разводили ее, и происхождение ее было забыто, Слива стала называться Руни, ибо народ коверкает имена, сказал начальник артиллерии. «Правильным или исковерканным, — возразил ему король Генрих, но ваше имя веками будет жить в народе, в образе Сливы». Иронически заключил он. И тут же торопливо сунул под стол ноги в шелковых чулках без шва и сделал вид, будто всецело занят игрой. Однако урок он получил. Все решили, что этот урок наряду с другими заставит его усомниться в своих безрассудных новшествах. Уволенные солдаты становились грозой проезжих дорог, попадали в тюрьмы, либо превращались в убогих нищих, видеть, как его солдаты ходят с протянутой рукой. Такое зрелище должно бы больше смутить всякого короля, чем если бы они грабили крестьян или приканчивали на перекрестке откормленного горожанина. А этот король требовал, чтобы они работали и помогали ему расширять его промышленность. Он заботился единственно о благосостоянии трудящихся сословий. Крайне предосудительное благосостояние. Оно делало людей заносчивыми и в корне изменяло взаимоотношения между бедным и богатым, знатным и безродным. Смирение, подобающее простолюдину, было позабыто. нарукоприкладство которое считалось обязательным правилом обращения придворного кавалера с ремесленником, Тот отвечал кулаками. Когда к нему посылали дюжину слуг, он выходил навстречу с сыновьями и подмастерьями, что тоже составляло дюжину. Но из кухни шел жирный дух, и голодные слуги вместо враждебных действий подсаживались к столу сукончика. Вот каковы плоды непозволительной склонности делать людей счастливее, меж тем, как им полезна именно скудость, поддерживающая повиновение и порядок. Кто привык, чтобы мирской порядок, так же как божественный, существовал ради себя самого, а не во имя счастья людей, тот, вероятно, видит во владычестве короля Генриха явление Антихриста. Прежде всего, такой человек порицает это владычество, ввиду его последствий для общества. Не всякий порицает все последствия целиком, ибо одни подходят мне, другие тебе, мы по-разному смотрим на них, а некоторые не приносят пользы никому, только стоят нам денег. Почтенные люди неодобрительно смотрели, как для их же собственных ремесел обстраивалась Королевская площадь. Еще больше осуждали они затею короля послать сюда в другое полушарие. К чему это? Ради золота, воображаемого золота из стран, которые на карте остаются белым пятном, так они неизведанны, холодны, пустынны и чужды по своим свойствам. Мы никогда в глаза не увидим этого золота, и король тоже его не увидит. Некий господин де бессон -Пьер, любопытный от природы, отправился в трактир, где многочисленные посетители обсуждали общественные дела. В нем не узнали придворного кавалера. Он назвался иностранцем. Тут он услышал истинное мнение почтенных людей, не считая того, что присовокупили менее почтенные. Через некоторое время Басомпьер заметил. Я сам побывал в тех странах, что остались белым пятном, Получив приглашение подсесть поближе, он спросил, верны ли ходят слухи. Король Франции будто бы выбрал самые холодные части Нового Света, чтобы переселить вас туда. Он сказал это не с целью опорочить перед ними короля, а просто чтобы услышать глаз народа и затем блеснуть при дворе своими сведениями. Кстати, он никогда не бывал в далекой Индии, и даже не плавал по морю. Почтенные горожане за столом предусмотрительно сдержали возмущение, хотя оно было бы вполне уместно. Пьянчушка, который пил кислое вино, и рукава у него были в заплатах, тот заранее не соглашался, чтобы его с женой и шестью детьми погрузили на корабль. Со всяческими лишениями, так кричал он, он платит королю то, что полагается. Не хватает еще, чтобы королевское судно высадило его с семьей на краю пустыни, а затем преспокойно уплыло прочь. Любопытный кавалер старался получше выпытать мнение людей. Именно в самой холодной Индии находятся золотоносные копи. В чем он воочию убедился, утверждал он, они доверху наполнены золотом. В ответ на явное недоверие он сослался на Испанию, которая всем своим могуществом обязана сокровищам Перу. Без них она никогда не посягнула бы на это королевство, вашу родину. Зато наш король Генрих разбил испанцев. «Никакие богатства всех индий, о которых вы толкуете, не помогли им», — это сказал степенный мужчина в кожаном переднике дубильщика. Король друг честного труда. Это я сам испытал на себе. Он не станет посылать в дальние страны проходимцев, чтобы они загребали незаработанное золото. На одном конце стола пиршествовал судейский писарь. Утром он получил взятку от одной из сторон, а вечером проедал ее. И без того красный... От гнева он совсем побагровел и зарычал, «Лучше уж этим голодранцам убивать там дикарей, чем подкарауливать нас у дверей наших домов». На самом деле у писаря своего дома не было, тем ретивее защищал он собственность. Многие согласились с ним. Любопытный, наслушавшись достаточно, собрался встать и уйти. Но при разговоре присутствовал, не принимая в нем участия, какой-то человек. Он сидел на скамье у стены и что-то чертил на листе бумаги. Теперь, когда он выступил на свет, обнаружилось, что он стар. Сильно поношенная одежда, казалось, пострадала не на черной работе, да и фигура осталась стройной. На лице обозначились черты, накладываемые учением и знанием, но люди, которые работают руками, часто принимают их за следы скорби. Господин Дебосом Пьерр. — обратился он к любопытному. — Вы тоже именуете себя мореплавателем, посему я осмеливаюсь предположить, что мое имя вам знакомо. Я Марк Лескарбо. Марк Лескарбо родился около 1580-го, умер около 1630-го, адвокат Литератор и путешественник в 1604 году, совершивший поездку в Новую Францию, Канаду, и написавший историю Новой Франции. Примечание редакции. Тот, к кому он обратился, был очень смущен, ибо в самом деле слыхал об этом человеке. Безо всякого злого умысла он ответил «Вы из приближенных адмирала Колиньи». Люди за столом переглянулись, протестант. «Я действительно был в числе первых французов, которые отправились в Новую Францию», — сказал тот. «Так зовется северное побережье Америки с тех пор, как мы вступили на него. Это страна, где берега тянутся на тысячи миль. За ними материк, и мы обследовали его. В беглом наброске, который я сделал при скудном свете, обозначены богатства недр, Рыбная ловля, охота на пушного зверя и плодоносные земли наряду с климатом различных времен года. Немного осталось белых пятен на моей карте. Я даю ее тем, кому она незнакома и кто никогда не предпринимал путешествие в холодную Индию, хотя она вовсе не холодна. Человек, назвавшийся Лескарбо, положил бумагу на стол а сам не спускал глаз с придворного. Пока посетители перешептывались над картой, басом пьер тихонько попросил, «Не ставьте меня в неловкое положение за то, что я солгал. Я хотел лишь допытаться, что думают люди, и сообщить королю, ибо ему надо это знать. Однако, — возразил Лескарбо, — важнее было бы людям знать, что думает король». Придворный держался почтительно, даже смиренно. Этим никто не может похвалиться. Великий король лучше постигает все «за» и «против», чем это доступно нашему пониманию. Его Величество выслушал вас. «Не отрицайте», — сказал он, когда собеседник сделал уклончивый жест, — «иначе я вас улечу в лжи, как вы меня». «Его Величество выслушал вас» а затем благосклонно внял и своему министру прославленному господину Десюли. Это имя Марк Лескарбо произнес иначе, чем все другие слова. В тоне слышалась горечь, ненависть, духовная рознь, которая глубже всякой личной. От чего он даже не думает притворяться? – спрашивал себя Басомпьер. Его чувства к Роне обнаруживаются во всей ноготе, и лицо ученого разом становится лицом каннибала. Прославлен, влиятелен. Без него не обойтись, — беспечно бросил Босон Пьер. Старик, много повидавший на своем веку, оставил придворного и обратился к посетителям харчевни, изучавшим его карту. Им он принялся описывать Северную Америку, с таким жаром, с таким необузданным рвением, что им казалось, будто они на ярмарке, и, раскрыв рты, слушают, как лекарь-шарлатан выхваляет свои чудодейственные снадобья. «Во что это обойдется?» — спрашивали многие. «Снарядить корабли и отправиться за золотом. А если флот погибнет?» «Не погибнет», — решил незнакомец, который побледнел от воодушевления, И оттого стал еще подозрительнее. А главное, выкиньте вы из головы золото. Вы рассуждаете, как тупоумный министр. Его трогают только богатства, которые блестят. Но благословенны лишь те богатства, какими природа награждает наши труды. Я признаю лишь те золотые россыпи, что зовутся хлеб, вино и корм для скота. Если у меня будут они то будут и деньги. Слушатели призадумались. Одежда на нем поношенная. Значит, он не привез еще корма для скота из холодной Индии. Тем не менее, один из сидевших за столом откашлялся. Это был дубильщик. Он сказал, «Король Генрих не станет посылать проходимцев в дальние страны. Я знаю его». Он помогал мне в моей собственной мастерской, как всем известно. Если вы ему докажете, что работа там дело стоящее, тогда он на все пойдет. — Стакан вина! — крикнул Лескарбо, мореплаватель из времен адмирала. — Я еще трезв. Мне нужно чокнуться с дубильщиком. Он залпом выпил стакан. Потом сел и заговорил, доверчиво заглядывая в лица гостям. «Король желает этого», — сказал он. «Тут, как и во многих других делах, он кладет начало тому, что наметил себе в юности. Никакой министр не отпугнет его. Сколько бы ни толковал ему, что выше сорокового градуса ничего не родится и не созревает. Король знает одно — там родятся люди. Они дикари и не ведают христианского учения» тем нужнее нам поехать туда и спасти их, под угрозой погибнуть самим. Ибо и там, и здесь живут люди, и они заслуживают того, чтобы мы даже погибли за них. Вы слушаете меня?» Чем сосредоточеннее они внимали ему, тем настойчивее спрашивал он. Один из сидевших за столом подпер голову обеими руками и, широко раскрыв глаза, всматривался во что-то далекое. «Я слышу», — прошептал он, не шевеля губами. В полной тишине Лескарбо продолжал говорить. «Здесь есть люди, которые не находят себе дела и не едят досыта. Это уволенные солдаты и безработные ремесленники. Даже многие из наших прославленных на весь мир суконных фабрик еще бездействуют». «Кому вы это говорите?» — прошептал гость, подперший голову руками. И там живут люди. Они не знают ремесел и почти не обрабатывают земли. К тому же они язычники, и ради них нам следует пуститься в море. Людям, которые живут там, и людям, которые живут здесь, наш король одинаково готов помочь, если мы пустимся в море. В те времена, когда он звался Наварра и был гугенотом, он вопрошал вместе со всеми нами, Смеем ли мы заполонить те страны, что стали именоваться Новой Францией после того, как мы приплыли к ним, смеем ли мы ограбить их обитателей? Нет. Напротив, мы должны заслужить их дружбу и постараться, чтобы они стали подобны нам. Мы и в мыслях не имеем истреблять их, как поступают с отдаленными народами испанцы. Мы следуем закону жалости и милосердия. По слову нашего Спасителя, придите ко мне, все страждущие и обремененные. Я успокою вас, а не истреблю. Такова воля Господа. И она же направляла нашего короля. Полная тишина и озадаченные лица. Всякий раз трудно поверить, что действовать надлежит согласно закону человечности. А именно так хочет действовать король. У гостя, который подпер голову руками, взгляд застилали слезы, тем лучше видела его внутреннее око. Перед ним встал мост под потоками ливня, парапет, он сам наполовину уже по ту сторону, вот он скользит и сейчас сорвется, кто-то рванул его назад, а раньше никого видно не было. И вместо одиночества которое он считал бесповоротным, кто-то возвращает его в жизнь, прикрывает его наготу своим плащом, велит солдату проводить его в больницу, велит лечить его, дает ему работу. И пропащий студент богословия превращается в суконщика, сидящего здесь. В одного из возрожденных суконщиков их много на фабриках, которые теперь пущены в ход». Бывший самоубийца хочет говорить. Впервые его тянет поделиться тем, что он знает. До сих пор это казалось ему малопочетным и не особенно примечательным. Внезапно перед ним возникает целый мир, полный свершений, и ему довелось заглянуть туда. Он запинается, преодолевает волнение, он говорит... Обращается он к судейскому песцу, его он выбрал неизвестно почему. Подкупленный и откормленный песец сам недоумевает, почему слушает с таким благоговением. Разве это судебный процесс и дело идет о больших деньгах? Марк Скарбо достиг своей цели и потихоньку удалился. За ним следом господин Дебо Сомпьер. Он решил ни на шаг не отставать от этого влиятельного человека. Теперь уже нет сомнений в том, как решил король. Королевский наместник для Новой Франции назначен и будет торжественно введен в должность. Следующее действие на тему о колониях будет разыграно в пышной обстановке двора, любопытный, заранее представляет себе все. Предыдущее действие имело место в харчевне среди народа, А отсюда вытекает заключительное, любопытному повезло, что он при всем присутствовал. Уходящих задержали ввалившиеся в харчевню музыканты, скрипач, арфист и певец. Здесь они нашли в сборе всех, кто имел уши придворного, мореплавателя и ученого, оседлых горожан, почтенного, менее почтенного, совсем ненадежного, а также тех, кто крали и тех, кого спасли. И перед всем народом прозвучало «Прелестный Габриэль».